Доброгласов и брак были, наконец, побеждены, они рассыпались в благодарностях. «Я человек скромный», — сказал Иванопольский, — «но одной юридической благодарности мне мало. Я хотел бы получить также и физическую. После долгого торга, который определил размеры вознаграждения Петра Калистратовича и степень участия его в будущих благах, а также после получения им задаточной суммы на необходимые издержки, Иванопольский поднялся и сказал, пока «Покамест, я еще не могу сказать вам, какое именно обвинение мы предъявим прозрачному, так как не знаком с его интимной жизнью. Тут уж мне придется бегать, а вам ждать и верить. У нас ведь, если говорить официально, товарищество на вере. Узнав у компаньонов, где живет Прозрачный, еще раз подтвердив, что дело можно пришить всякому, была бы охота, повеселевший Иванопольский ушел. Несколько дней Петр Калистратович колесил по городу, выискивая за Филюрином грехи. Но прошлое регистратора было так же прозрачно, как и настоящее. За ним не было ничего, ни прогулов по службе, ни хулиганских выходок, ни какой-либо преступной страсти. Некоторые утешения Иванопольский получил только в доме номер 16 по проспекту имени лошади прожевальского Все обитатели дома, возмущенные тем, что Пуни отдала комнату Прозрачному, были настроены против своего нового соседа, но из их рассказов Иванопольский не почерпнул необходимых ему данных. Невидимый жилец был тих и кроток и даже на мандалине играл по правилам только до одиннадцати часов вечера. Иванопольский понял, однако, что жильцы дома номер 16 готовы лжесвидетельствовать против прозрачного в любом деле, но так как самого дела еще не было, свидетели были пока не нужны, и оставлены про запас. На четвертый день обследования и собирания материалов Петр Калистратович направился на старую квартиру Филюрина, надеясь хоть там напасть на какой-нибудь след. Когда он подходил к дому мадам Безлюдной, у фасада стояло несколько зевак. Мастера прилаживали к стене дома мраморную доску с золотой готической надписью. «Здесь жил прозрачный...» в бытность его Егором Карловичем Филюриным. Петр Калистратович с ненавистью посмотрел на памятную доску и, поругиваясь, постучал в дверь мадам, из-за которой неслось пение безлюдной и крики младенца.